Пушкин. Радуга по всей земле, Лермонтов в путь млечный над горами, Тютчев ключи струящийся в Англи, Фет румяный луч в храме. Все они уплывшие от нас в рай благоухающий широко собрались, чтоб встретить в должный час душу Александра Блока. Выйдет он из спутанных цветов и злодей на белые ступени, подойдут божественных певцов взволновавшиеся тени. Пушкин в выпуклый пышный свет, Лермонтов в венке из звёзд прекрасных, Тютчев в вещи росой, Ефет в ризе тонкой в розах красных подойдут с приветствием к нему. осликуют брата, принимая в мягкую цветную полутьму вечно дышащего мая, и войдёт таинственный их брат, перешедший в юги и трисины, в те сады, где в зелени стоят серафимы, как павлины. сядет он в тени ветвей живых, в трепетно-зоревых одеждях, запоёт о сбывшихся Святых сновиденьях и надеждах. И о солнце Пушкин запоет, Лермонтов о звездах над горами, Тютчев о сверкании звонких вод, Фета розах в вечном храме, И среди них прославит жданный друг Ширь весны и святых святых святых, низдрешний безмятежный и такой прольётся блеск во круг будут петь они так нежно так безмерно нежно что и мы в эти годы горести и гнева может быть услышим из тюрьмы отзвук тайный их напева 1921 год